362. Да, это верно. Каждое семя это зерно трансмутирующих энергий, способных из окружающего материи создавать форму по своему роду и сущности. Именно со стороны трансмутации элементов характерно активность зерна. В одной и той же почве семена розы, левкоев, в герани, дуба, кукурузы и так далее. дают формы совершенно различные, характерные своими особыми свойствами и особенностями. Стоит подумать о запахе роз или полыни, чтобы представить себе всю мощь трансмутирующей силы зерна. Также и человек, трансмутатор материи и пространственных энергий, преобразует в микрокосме своем то, что поступает в него, и придает этим поступлениям новые формы, свойственные именно данному человеку, И отлично от создаваемых другим человеком. И доброе и зло из сокровище сердца выносят не только добро или зло, но и накладывают печать самой сущности своей, трансмутирующей силы, на весь тот огромный, постоянно идущий поток материи, который течет через его физическое, астральное и ментальное тело. Можно представить себе, сколь велик этот поток, взятый в масштабе всего человечества. Поистине трансмутатором всех видов материи, проходящей через его микрокосм, является человек на Земле, утончающий, разряжающий, осветляющий психофизическую структуру планеты. Можно представить себе и дать ясный отчет каково различие ты, прошедшей через человека материи всех планов, если взять явление идущего архата с одной стороны и пьяницы, обжоры и порочника с другой. Можно понять, чем насыщает каждый из них тело и все тела планеты, ее ауру и окружающую мир незримый. Сколько мыслей в течение только одной жизни пройдет через конвейер сознания, и если они от тьмы, то какова же тогда тьма? Поймем и запомним, что человек — это трансмутатор всех видов материи и энергии, который проходит постоянным непрерывным потоком через его микрокосм. трансмутатор. Или зла, или благо.